«Понимаю», — отозвался Каупервуд. «Они не умеют быть благодарными за оказанные им одолжения». «Да, на них положиться нельзя», — продолжал генерал. «Кажется, обо всем договорились, все порешили. А у них на уме одно — как бы подороже тебя продать. Им ничего не стоит переметнуться на сторону...» той же северной компании и открыть ей все ваши карты. Тогда опять плати, а конкурент еще накинет. И пошло, и пошло. Тут генерал изобразил на своей физиономии крайнее огорчение. Впрочем, и среди этих господ есть один-два таких, с которыми можно столковаться, добавил он. Понятно, если их заинтересовать». «Я имею в виду мистера Дьюниуэя и мистера Герхта. «Видите ли, генерал? Мне вовсе не важно, как это будет сделано», — приятно улыбаясь, заметил Каупервуд. «Главное, чтобы все было сделано быстро и без лишнего шума. У меня нет ни времени, ни охоты входить во все подробности». Скажите, можно ли получить концессии, не привлекая к себе особого внимания, и во что это обойдется? «Надо посмотреть. А так сразу сказать трудно», — задумчиво отвечал генерал. «Может обойтись и в четыре тысячи, может и во все сорок четыре, а то и больше. Бог его знает». Надо хорошенько осмотреться, кое-что разведать. Старику хотелось выпытать у Каупервуда, сколько тот намерен затратить на это дело? Хорошо, не будем пока этого касаться. Скаредничать я не собираюсь. Я пригласил сюда Сипенса, председателя газово-топливной компании Лейквью. Он скоро должен прийти. «Вам придется работать с ним». Несколько минут спустя явился Сипенс. Получив распоряжение всемерно поддерживать друг друга и в деловых переговорах ни в коем случае не упоминать имени Каупервуда, они вместе покинули кабинет своего патрона. Странная это была пара. Многоопытный, но опустившийся ко всему равнодушный Ни во что не верящий старый флегматик-генерал и живой Сиппенс, мечтавший отомстить своему давнишнему врагу, могущественной южной газовой компании, и использовать как орудие мести скромную на первый взгляд компанию, которая создавалась на северной окраине города. Минут через десять они уже отлично спелись, Генерал посвятил Сипенса в то, как Скардин и нечистоплотен в своей общественной деятельности советник Дьюниуэй, и как напротив, обязателен Джейкоб Герхт. Конечно, отнюдь не за даром, но что делать? Такова жизнь. Взяв себе за правило не ставить все на одну карту, Каупервуд решил пригласить для газовой компании. Хайтпарка второго юриста, а в качестве ее председателя привлечь еще одно подставное лицо. Это вовсе не означало, что он намерен отказаться от услуг Десота Сипенса, которого предполагалось оставить техническим консультантом всех трех или даже четырех компаний. Каупервуд как раз подыскивал подходящих людей, когда некий Кент Бэрроуз МакКибен, молодой юрист, единственный сын бывшего члена Верховного суда штата Иллинойс, маршала Скэмана МакКибена, обратил на себя его внимание. МакКибену исполнилось 33 года. Он был высок ростом, атлетически сложен и, в общем, не дурен собой. Он очень ловко вел свои дела, но при этом был человек вполне светский и порой держался даже несколько надменно. У него была собственная контора в одном из лучших домов на Дирборн-стрит, куда он, замкнутый и холодный, являлся каждое утро к девяти часам, если только какое-нибудь важное дело не требовало его присутствия в деловой части города еще раньше».